Вот искала тебе брюки? Угу. Uh -huh. Вот, искала, искала. Искала, искала. В вот, одни не влезаю, в брюки. В брюки, uh -huh. А в которые влазю, мне не нравится. Не нравится. Но я тогда э э э сделала компромисс. Да? Да? Какой? Какой компромисс я сделала? Купила себе сумочку. Нагрецы. Ну ты, ты, ты что, Малтис? Ты, ты дай им в лоб и все! Не могу! Они все такие хорошенькие! Скажите, пожалуйста, у вас есть что-нибудь легкое из одежды? Только презервативы! Сказка! Жил добыл Иван-царевич И была у него жена, царевная лягушка Вечером она была писаной красавицей А утром опять превращалась в зелёную родину И никакого здесь чуда не было Это просто Иван Царевич по вечерам так напивался. Алкоголик Вот не думала, что ты выйдешь за него замуж. Знаешь, Мы сначала хотели остаться друзьями, потом передумали.